Глава 11. Сельское и денежное хозяйство. Земледелие в крупных и мелких имениях, скотоводство, развитие торговли и капитализма, влияние капитализма на дух римского общества. Сельское хозяйство, которое издревле было основой всего государственного строя римского государства, в рассматриваемую эпоху подверглось значительным изменениям. Хозяйство велось или земледельческое, крупное и мелкое, или пастбищное. В большинстве крупных поместьй обрабатывалось приблизительно десятин, около ста. Десятина мера площади равна 10 925 квадратным метрам. Сеялись пшеница, полба, ячмень, просо, разводились овощи, кормовые растения, виноград, оливковые и фруктовые деревья. Пашни и луга нередко рошались искусственно. Скотоводство тогда не было так тесно связано с земледелием, как теперь. Мясо римляне ели сравнительно мало, и потому крупный скот держали в имениях только в количестве, необходимом для работы, и не разводили его в каждом хозяйстве, а покупали. Обрабатывались имени рабами, На имении десятин в сто с несложным хозяйством считалось достаточным 8 рабов. Наименее десятин в пятьдесят, но с виноградниками, от двенадцати до пятнадцати. В глазах тогдашнего римлянина рабы стояли на одном уровне с рабочим скотом. Их снабжали пищей в таком размере, чтобы они могли хорошо работать, и держали, пока не могли работать, а затем сбывали с рук, как теперь сбывают старых лошадей. Никому и в голову не приходило привязать раба к дому хорошим обхождением. Никто не думал создать рабу семью и сколько-нибудь человеческую обстановку. Считалось необходимым поддерживать между рабами недружелюбные и завистливые отношения. Тут видим мы в самом ярком проявлении ту беспощадность, которая свойственна капиталу. И таков уже был дух времени, таковы были несмягченные религией отношений богатых к бедным – то, что тогда было общераспространенным, теперь представляется прямо ужасным. В хозяйственности римскому землевладению нельзя отказать. Римляне, сельские хозяева, любили свое дело, вкладывали в него много труда и личного интереса, извлекали из почвы все, что она могла дать. Мелкое земледельческое хозяйство отличалось от крупного только своими размерами. В мелких держали меньше рабов, И хозяин, и его дети сами принимали участие в тех работах, какие в хозяйствах крупных исполнялись исключительно рабами. Пастбищное хозяйство велось всегда в очень крупных размерах. Скот был на подножном корму круглый год. Только летом стада паслись на горах Самниума, а на зиму перегонялись на юг в долины Апулии. Крупный скот разводился для продажи в земледельческие поместья. Особенно много разводилось овец, благодаря общераспространенному обычаю носить шерстяные одежды.